Глава восьмая. В тылу врага. Теперь я тоже, как после ранений в Ташкенте, лежал без сознания, но странные сны и пророческие видения передо мной больше не возникали. Наоборот, я лежал с закрытыми глазами, но слышал, обонял и чувствовал все, что творится вокруг. А творились вокруг довольно интересные события. Когда ко мне подошел старик с ружьем, я едва удержался на шее лошади. Старик с кем-то поговорил на французском. Голос у него был хриплый и протяжный, как у ворона. Ему отвечала пожилая женщина. «Кажется, она предлагала ему не связываться со мной и отправить меня куда подальше. Пусть кто-нибудь другой займется раненым, приехавшим из леса с запасным конем». Она назвала старика «Жаком». И просила не помогать мне, потому что это опасно. Но старик ее не послушал. Он подозвал кого-то еще из дома и приказал помочь втащить меня. Я услышал, как стукнула дверь, и к старику подошел кто-то еще. Он стащил меня с лошади в то время, как кто-то помогал ему, мягко хватая меня за локти. Я почуял запах ржаного теста, трав и вина и понял, что старику помогает женщина. Где-то в стороне продолжал ворчать пожилой женский голос. «Вечно ты, Жак, не слушаешься меня!» — говорила она недовольно. «Если в деревне узнают, что ты притащил в дом раненого незнакомца, они донесут на тебя полиции и нас всех арестуют». «Молчи, глупая женщина!» — ответил старик, таща меня вместе с другой женщиной к дому. Мои ноги волочились по земле, а спина горела огнем, и я стонал и что-то бормотал на русском языке. «Если, не дай бог, нашему Шарлю тоже не поздоровится в бою. Я хочу, чтобы ему тоже кто-нибудь так помог. Понимаешь ты этого или нет?» «Смотри, кажется, он русский», — настороженно сказала старуха, приблизившись ко мне и слушая мое бессвязное бормотание. «Ты совсем спятил?» «Зачем мы несем врага в дом? Давай сдадим его властям. Нас могут расстрелять за укрывательство русского». У меня не было сил бояться чего-либо и уговаривать их не сдавать меня. Старик втащил меня в дом, и я почувствовал, как осенние прохлады и сырость сменились жаром нагретого дровами дома. В ноздри ворвались запахи хлеба, сыра и вина. Такие домашние и уютные, что мне стало на мгновение очень хорошо, как у бабушки в деревне, а боль от раны чуть отступила. Меня уложили на кровать, и Жак приказал старухе. «Хватит ворчать, женщина, иди и спрячь коней в сарае. Ночью я отведу их в лес на заимку». Продолжая бормотать, что глупость мужа сведет и всех могилу, старуха вышла из дома. Как только за ней закрылась дверь, старик сказал, «Давай перевернем его лицом вниз и принеси ножницы, надо разрезать рубаху». Меня перевернули, причем довольно грубо, от чего я снова застонал. Затем я почувствовал, как с меня сняли кафтан и разрезали рубаху. Из-за дождя вся одежда до сих пор была мокрой, и поэтому кровь не запеклась на ране. «Он так сильно дрожит!» Сказал мелодичный девичий голос О, -о, О! Французский язык сам по себе очень красивый и гармоничный. Но когда на этом языке говорит девушка, он становится похожим на пение ангела. Может, его надо обтереть теплой водой? Я и сам не заметил, что на самом деле трясусь крупной дрожью и стучу зубами от холода и болевого шока. «Нет, подожди, Анжелика!» — сказал старик. «Сначала ему надо обработать рану. Но лучше принеси теплого вина, нож и тряпки и приготовь нитки с иголкой». Я слышал, как по комнате ходят люди, бегают ребятишки, и еще до меня доносилось тяжелое дыхание и старика рядом. В глаза бил тусклый свет. «В то же время мое сознание...» странным образом будто бы отсутствовало и находилась где-то далеко от этого дома на краю деревни. Это было странное ощущение раздвоения личности, будто бы я находился тут, в деревенском доме, и одновременно где-то в другом месте. А может и в другом времени. Я полагал, что это связано с путешествиями во времени. По этой же причине все происходящее со мной сейчас – Воспринималась отстраненно И даже боль казалась не моей, а чьей-то чужой Боль, между тем, разыгралась нешуточная Старик протер рану водой и вином А затем разрезал ножом Я громко застонал и попробовал пошевелиться Но Жак крепко придавил меня к кровати Долгое время, показавшееся мне бесконечным Он ковырялся в ране, доставая пулю пока, наконец, не извлек ее. Затем он снова обтер рану, смыл кровь и принялся зашивать кожу. Я к тому времени уже потерял способность тонать и просто лежал неподвижно. «Анжелика, посмотри, не сдох ли он?» — попросил Жак. «Не хватало еще, чтобы он скончался у нас на кровати». Тусклый свет за моими закрытыми глазами заслонила чья-то тень, И я ощутил на лице нежное дыхание и еле заметное прикосновение к шее. Он еще жив, отец, сказала девушка. Просто он совсем без памяти от боли. Бедняжка, он так пострадал. Старик проворчал что-то в ответ и продолжил штопать мою рану. К тому времени вернулась старуха и снова начала ворчать. По ее словам, выходило, что я знатный дворянин. «И за мою поимку власти дадут хорошую награду. Надо немного подлечить меня и сдать, кому полагается». А еще по деревне прошел староста и рассказал, что патрули повсюду ищут беглого русского офицера, покушавшегося на жизнь Наполеона. «Он сказал, что его повсюду ищут военные патрули», сказала старуха. «И если мы увидим чего-нибудь подозрительное, Надо немедленно сообщить. А еще за его укрывательство могут расстрелять всех виновников. Надо немедленно сдать этого русского. Из-за него мы все подвергаемся опасности. «Мама, что ты такое говоришь?» Спросила девушка. «Как мы можем сдать этого благородного дворянина? Он же пришел в наш дом в надежде на помощь и защиту». «Помолчи уже!» — обрушилась на мою защитницу старуха. — Знаю я про твою помощь. Жак, ты смотри, какими глазами твоя дочь смотрит на этого вражеского военного. Анжелика, дура ты непроходимая, тебе мало того графского сынка. Еще хочешь ублюдков нарожать, теперь уже от русского? Я услышал удаляющиеся легкие стремительные шаги и скрип двери в соседней комнате. Затем почти сразу оттуда послышались сдавленные рыдания. «Кажется, моя защитница была очень обижена матерью и скрылась в другом помещении». «Не дури, Жак!» – продолжала назойливо шептать старуха. «Давай я сейчас же позову старосту». «Я сказал, молчи, женщина!» – загремел неожиданно старик, доселе просто сердито сопевший. «Он останется здесь!» и никто не будет о нем докладывать властям. Я так сказал, и так будет. Я надеюсь, что Бог заметит все, что мы сделали для этого русского, и пошлет нашему Шарлю, если он попадет в трудное положение, таких же добрых людей, которые окажут ему всю необходимую помощь. Они еще некоторое время спорили, сидя рядом со мной, а потом перешли в другую комнату. Я остался лежать лицом вниз и вскоре перестал их слышать. Где-то в доме завопил младенец, потом другой, постарше годами, но я услышал только начало их концерта. Затем я провалился в пухлую вату беспамятства. Когда я очнулся, в глаза все так же бил свет, только уже яркий и дневной. Я с трудом разлепил веки и огляделся. События недавнего прошлого казались мне бредом и ускользающим сновидением. Я и в самом деле слышал голоса стариков и их дочери. Или все это мне привиделось? Кажется, все это мне не почудилось, а произошло на самом деле. Я лежал на деревянном топчане, отдаленно напоминающем кровать. Когда я пошевелился, он скрипнул точно так же, как скрипел ночью, когда старик держал меня и извлекал пулю». И из другой комнаты послышался плач ребенка. Затем открылась дверь, и оттуда выбежал пятилетний малыш в бесформенных одеждах. С первого взгляда видно, что одежда ему велика, и наспех шита из штанов и рубахи взрослых. «Иди сюда, Пьер!» кому сказала. Следом за малышом вышла девушка, та самая, Чей нежный голос я слышал ночью Ее внешность вполне оправдала мои ожидания Даже превзошла их Девушка была брюнеткой Стройной и изящной С потрясающими черными глазами Увидев, что я наблюдаю за ней Она остановилась и чуточку улыбнулась Вы очнулись, мсье? Я кивнул и попытался ответить Но из горла вырвался только слабый хрип На кухне послышался грохот деревянных предметов и стук разбитой посуды, по звуку похожей на глиняную Девушка торопливо прошла за малышом на кухню и вытащила его оттуда Правая рука у нее была перевязана грязной тканью По дороге в свою комнату она хотела остановиться и сказать что-то еще Но тут открылась входная дверь и вошли старик Жак со старухой Анжелика мгновенно испарилась в своей комнате. «Ага, ты уже очнулся», — удовлетворенно сказал старик. Он притащил ведерко с углем и отнес его на кухню. «Анжелика, опять твой сорванец устроил здесь погром?» Старуха недовольно покосилась на меня и пробежала на кухню, откуда сразу раздались ее вопли. Все время, пока на кухне не навели порядок, она кричала и бронила дочь. «Мне захотелось встать и уйти отсюда, несмотря на то, что я был еще слаб». «Вскоре старик вышел из кухни и подошел ко мне». «Ты действительно русский офицер?» – спросил он, сев на табурет рядом со мной. «Да еще и дворянин». «Да, это я!» – прокашлившись, ответил я. «Только я не офицер, а... как это будет по-французски?» «Хирург, медик». «Ага, ты врач», — догадался старик. «Хорошо, что ты не военный, потому что за укрывательство вражеского военного у нас полагается расстрел. Значит, это не ты вчера напал на императора». «Нет, это я», — признался я. «И это меня сейчас ищет повсюду». Старик с ужасом посмотрел на меня. «За такое могут не только расстрелять, а герлотинировать», — прошептал он. Тебе надо немедленно уходить отсюда». Я снова кивнул. «Конечно. Чего ради подвергать жизни этих добрых людей опасности? рано скоро затянется, а мне и в самом деле лучше уйти через лес. А оставаясь здесь, я подставляю этих крестьян, да и сам подвергаюсь большей опасности, чем если бы действовал в одиночку. Я попробовал встать, и это удалось мне с третьей попытки. «Ты все еще слаб». Заметил старик. «Да что вы говорите! Без вас я бы не догадался! Тебе нельзя ехать сейчас! Подождите темноты!» «Нет, мне надо ехать!» Упрямо ответил я и рухнул на пол посреди комнаты. Старик тяжело вздохнул, а старуха открыла окошко, затянутой промасленной бумагой, и сказала необычно спокойным голосом. «Я слышу голоса во дворе, так и есть!» «Приехал военный патруль. Они идут к нам. Что делать?» «Надо немедленно спрятать его», – прошипел старик и схватил меня за руки. «Пошли, оттащим его в комнату Анжелики. Пусть лежит там под кроватью». Они вдвоем схватили меня и потащили в другую комнату. Я и сам полз по мере своих сил и помогал им. В другой комнате находилась целая куча чумазых детей». Анжелика сидела на кровати и кормила грудью новорожденного младенца. «Надо спрятать его!» – прошептал Жак. «Под твоей кроватью между тификами. Быстро!» «Они почти закончили прятать меня, когда в дверь громко постучали, так, будто хотели выломать ее!» «Идем, идем!» – закричал Жак и вышел из комнаты, А старуха семенила рядом с ним и шептала, «Я же говорила тебе, старый пень, я же говорила! Теперь расстреляют тебя! Точно расстреляют!» Я отполз дальше к стене, чтобы меня не было видно в щель между тюфиками. Я слышал, как старик открыл дверь, и в дом вошли несколько человек. Они заговорили на французском высокими резкими голосами, допрашивая старика, не видел ли он чего подозрительного здесь вчера или сегодня. Жак что-то негромко отвечал, а они продолжали кричать чуть ли не на всю деревню. «Это отъявленный злодей!» — говорили они наперебой. «Он хуже шуанов и роялистов! Он чуть не убил императора!» Его намеренно подослали враги нашего великого правителя, чтобы Франция осталась без защитников в такой сложный период ее истории. Ну да, как всегда, механизм пропаганды действует на полную катушку. Эдак из меня самого настоящего террориста сделают, если уже не сделали. В тюфяк сверху тихонько постучали, и Анжелика спросила шепотом, «Как вы там, месье? Не задохнулись?» Чувствовал я себя, конечно же, препаршиво. Спина болела так, будто ее разодрали на части. Под тюфеками воняло так, будто кто-то забрался туда и сдох. Но я мужественно ответил «Все в порядке, Анжелика». Девушка вздохнула и прошептала «Вы уже узнали мое имя? Какой вы ловкий! Я обещаю, что не выдам вас, даже если они будут». «Дверь в комнату отворилась, и, судя по шагам, сюда вошли военные. «Вот, я же говорю, моя дочь недавно порезала палец, и поэтому так много крови. «Это из ее раны натекло на пол. «Анжелика, покажи руку!» «Не надо, я и так вижу», — ответил высокий пронзительный голос. «У вас такая красивая дочь, господин Жак! «Что же вы до сих пор прятали ее от меня?» Он подошел ближе и постоял у кровати. Я надеялся, что он не увидит, что тюфики слишком подозрительно набухли. Затем захныкал младенец, и Анжелика смущенно сказала, «Мне надо кормить младенца, месье». «О, конечно, конечно», — сказал военный, и все они гурьбой вышли из комнаты. «Пойдемте, здесь и нечего осматривать. Я ручаюсь за старину Жака». Они поговорили еще, затем даже громко расхохотались, Старик что-то негромко добавил, потом налил им вина, поскольку я услышал булькани, глухой стук кружек и тост за здоровье императора Наполеона. Наконец, вся шумная компания вышла из дома. Вскоре вернулись старик со старухой. Пусть он пока что остается здесь, в комнате Анжелики, сказал старик. Не время думать о приличиях. «Сюда в любой миг могут снова нагрянуть с проверкой». «Хорошо, а то я уж так перепугалась». «Так перепугалась?» — согласилась старуха. «Анжелика, приглядывай за ним, чтобы не умер у тебя под кроватью. Вот потеха будет, да только не смешная». Они вышли из комнаты, а девушка снова постучала по тифику и сказала, «Вы можете выглянуть, месье, опасность миновала». Я подполз ближе к краю тюфика и вытащил голову. Вскоре Анжелика покормила меня бульоном, и я снова впал в тяжкий сон, а проснулся только под вечер. Дети играли со мной, а девушка болтала и спрашивала, кто я такой на самом деле. Я рассказал почти все, кроме, конечно же, истинного своего происхождения. «Вы хотите уйти?» – спросила девушка чуть погодя, когда ее родители пришли с поля. Как жаль, что я не могу уйти с вами. Вы бы согласились взять меня с собой, если бы не было войны. Ох, какое чистосердечное и искреннее признание в любви. Неужели эти француженки способны на такую детскую непосредственность? Конечно, ответил я, нисколько не покривив душой. Находиться рядом с вами было бы счастьем для любого мужчины. «Какие хорошие слова вы говорите, месье!» Сказала Анжелика, укачивая младенца на руках. «Почти такие же, как граф де Годфруэль. Он тоже клялся забрать меня с собой, а потом оставил с двумя детьми. А потом произошла революция, и его казнили». «Мне очень жаль, Анжелика», — ответил я. «Искренне жаль. Я могу только обещать вам, что приеду, когда закончится война». — Обязательно приеду. — Хорошо бы, — сказала девушка сквозь слезы. — Вы хороший человек, хотя какой-то странный, будто бы из другой страны за морем приехали. — Или это потому, что вы русский? В комнату вошли Жак и его супруга. — Все готово, — сказал старик. — Пойдемте, я отвезу вас на телеге в лес, а там сядете на свою лошадь. «Я вылез из тюфика и теперь мне удалось сделать это гораздо легче, чем утром. Я оделся в свою одежду, хотя рубаху пришлось сменить на другую. «Благодарю вас за все, что вы сделали», — сказал я и достал из кармана кафтана кошелек с монетами. «Здесь немного, но возьмите хотя бы это». Я попрощался с Анжеликой, старавшись скрыть слезы, и со старухой, которая даже обняла меня на прощание. Вот ведь какая бабка, на словах вредная, а на деле добрая. Выйдя из дома, я спрятался на дне телеги, а потом Жак повез меня в лес. На улице было холодно, и уже царила темнота. В лесу были волки, а ехали мы долго. Колеса телеги скрипели. Когда мы отъехали достаточно далеко от деревни, я спросил, «Жак, вы и вправду спасли меня ради сына?» Помолчав, старик ответил, да, конечно. Когда Шарль воевал с вами в Швейцарии, он отстал от отряда и свалился в трещину в горах. Мимо проходили русские разведчики, они вытащили его, а потом отпустили. Я постарался отплатить тебе за то добро, что сделали они. Ясно, сказал я. Теперь все ясно. Вскоре мы приехали в хижину, укрытую в лесу. Здесь старик спрятал моих ездовых животных. Моя рана все еще тревожила меня, и Жак помог мне забраться на лошадь. Второго коня я отдал ему. «Он мне ни к чему», — сказал я. «А вы продайте или оставьте себе, как хотите». Мы распрощались, и я отправился на север по ночному лесу. Лошадь ехала шагом, и я потихоньку дремал в седле. Под утро я наткнулся на аванпосты французов, но благополучно обошел их. Следующие день и ночь, таясь лесами, я ехал дальше. Затем я услышал грохот канонады и понял, что впереди разгорелась битва. Погоняя лошадь, на утро я выехал к нашим позициям и обнаружил, что подольская армия Суворова вступила в бой с Наполеоном. Так началась для меня самая кровопролитная битва этой компании. Битва при Реймсе.